И тут что-то начало сжечь маугли изнутри. Как никогда в жизни не жгло. Дыхание у него перехватило. Он зарыдал, и слезы потекли по его щекам. «Что это такое? Что это?» — говорил он. «Я не хочу уходить из джунглей, И я не знаю, что со мной делается. Я умираю, Багира!» «Нет, маленький брат, Это только слёзы, какие бывают у людей, ответила Багира. Теперь я знаю, что ты человек, и уже не детыш больше. Отныне джунгли закрыты для тебя. Пусть текут, Мауглли, это только слёзы. И Мауглли сидел и плакал, так словно сердце его разрывалось. потому что он плакал первый раз в жизни. Теперь сказал он, я уйду к людям, но прежде я должен проститься с моей матерью. И он пошел к пещере, где мать волчица жила с отцом волком и плакал, уткнувший свою шкуру, а четверь волчат жалобно выли. Вы не забудете меня, спросил Мауглли. Никода. пока можем идти по следу сказали волчата приходи к подножью холма когда станешь человеком и мы будем говорить с тобой или придем в поля и станем играть с тобой по ночам приходи поскорей сказал отец волк о мудрый лягушонок приходи поскорее потому что мы с твоей матерью уже старой приходи скорей мой голый сынок сказала мать волчица ибо знай дитя человека я люблю тебя больше чем собственных волчат приду непременно сказал маугли приду для того чтобы положить шкуру шерхана мос скалу совета не забывайте меня скажите всем джунгли чтобы не забывали меня начинал брезить рассвета когда Маугли спустился один с холма в долину навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми.